Алексей Калугин. «Мир без солнца». Глава 1 Станция. Пустой ящик Кийск прихватил на складе, выложив на полку оставшиеся в нем ярко-красные пластиковые пакеты с кетчупом. Сидеть на перевернутом ящике было куда удобнее, чем на неустойчивом раскладном стульчике, ножки которого, кажется, вот-вот подломятся под тобой. И цвет у ящика был приятный, ярко-зеленый. кейск специально выбрал тот, что радует глаз. Процедуру эту киськ повторял изо дня в день, каждый раз выбирая ящик нового цвета. Пустых ящиков на складе было более чем достаточно, а рассчитывать на то, что у него появятся последователи, не приходилось. Помимо Кийска, других эстетствующих оригиналов, обремененных избытком свободного времени, в составе экспедиции не было. Когда, сидя на перевернутом ящике, Кийск созерцал окрестности, проходившие мимо смотрели на него, в лучшем случае, как на чудака. В худшем, второй вариант Кийск предпочитал не рассматривать. Он полагал, что имеет право поступать так, как считает нужным даже если кому-то это и кажется странным. Киск покинул территорию станции через гражданский транспортный терминал. Путь через военный терминал был значительно короче, но полковник Чейни гланд отвечающий за безопасность экспедиции, в первый же день заявил, что гражданским лицам запрещено посещать режимные, как он выразился, отсеки станции без особого на то разрешения, получить которое можно было только лично у него. Можно было подумать, что он привез с собой на ПИХ-183 что-то из новейших секретных военных разработок. Между тем, каждому на станции было известно, что в военном транспортном терминале, помимо обычных вездеходов, квадов и пары автокаров, стоит еще тяжелый танк «Персей-35», оснащенный лазерным оружием, и три танкетки «Модус-22», рассчитанные на экипаж из двух человек — водитель и стрелок но ну то, что полковник запретил гражданским даже близко подходить к казарменному корпусу, выглядело и вовсе как откровенное самодурство. Такого не было еще ни в одной экспедиции из тех, в которых принимал участие Кийск. Уже ко второму дню работы экспедиции на ПИХ-183 у Кийска сложилось ясное представление относительно личности «Шефа безопасности». Полковник гланд был одним из тех штабных офицеров, которым доводилось участвовать лишь в боевых действиях, имитированных виртуальными симуляторами. Наловчившись безжалостно и точно уничтожать несуществующих врагов, он был уверен, что теперь ему сам черт не брат. Опыт командования небольшим воинским подразделением в реальных полевых условиях был необходим ему только для того, чтобы получить очередное воинское звание. Полковник Гланд неукоснительно следовал уставу и всем официальным инструкциям, поскольку внешняя форма для него была куда важнее конкретной задачи обеспечения безопасности экспедиции. К примеру, Кийск полагал, что не было никакой надобности выставлять вооруженных трассерами часовых возле ворот военного транспортного терминала и казарменного корпуса – А вот обнести сигнальным периметром и взять под круглосуточное наблюдение вход в лабиринт было просто необходимо. Однако именно этого полковник Гланд как раз и не сделал. Впрочем, собственное мнение по поводу активной и совершенно бессмысленной деятельности, развернутой полковником Глантом, Киск держал при себе. Полковник занимался своим делом как мог и как считал нужным. Если бы Кийск попытался давать ему советы, то в лучшем случае натолкнулся бы на стену холодного офицерского презрения, замешанного на самоуверенности и чувстве превосходства, которое испытывает человек в форме, да еще и с большими звездами на погонах, видя перед собой гражданского. К тому же статус Кийска в составе второй экспедиции на планету ПИХ-183 был в высшей степени неопределенным. С одной стороны, он был введен в состав экспедиции по требованию Совета Безопасности, с другой у него не было никаких властных полномочий. Поэтому руководство экспедиции, по большей части, попросту игнорировало присутствие Кийска. Ему оставалось только сидеть и ждать, когда кто-нибудь обратится к нему за помощью или советом, чем он и занимался на протяжении вот уже целой недели. Выйдя за вороты, Киськ ногой очистил от камней небольшую площадку возле стены складского корпуса, на которой и установил принесенный с собой ящик. Прежде чем сесть на него, Киськ окинул взглядом местность вокруг станции. Пейзаж отличался мрачным аскетизмом. Куда ни глянь, бесформенное нагромождение серых, покрытых трещинами и выбойными каменных глыб. Говорят, что осенние бури на пик 183 превращают ровные участки земной поверхности в огромные бильярдные столы, разгоняя по ним многотонные валуны. Если от ворот транспортного терминала станции взять чуть правее, то на расстоянии 3,5 километров можно было увидеть высокую металлическую мачту, на шпиле которой трепетал красный флажок. Мачта была установлена рядом с входом в лабиринт. Уникальная особенность планеты PX-183 заключалась в том, что это было единственное место во Вселенной, где вход в лабиринт всегда был открыт и не менял своего местоположения. Во всяком случае, Кийск другого такого места назвать не мог. Между тем, в Совете Безопасности полагали, что лучше Кийска лабиринт не знает никто. В отличие от подавляющего большинства исследователей, Киск никогда не стремился понять лабиринт. Он воспринимал лабиринт как некую данность, как неотъемлемую часть мироздания, без которой все сущее попросту теряло какой-либо смысл. Это ощущение возникло у него уже в тот момент, когда он впервые вошел в один из уходящих в бесконечность проходов лабиринта. А события, свидетелем и непосредственным участникам которых он стал в дальнейшем, Но которых никогда и никому не рассказывал, в противном случае у него могли возникнуть серьезные проблемы с психоаналитиками, проводившими оценку адекватности его мировосприятия, служили подтверждением того, что первоначальное впечатление было правильным.